Рассказывает Анна Мерцалова. В хосписе есть традиция. Два раза в год наш волонтер, профессиональный бармен Сергей, проводит мастер-класс с дегустацией коктейлей. Коктейли безалкогольные, очень вкусные и есть даже авторские. И в целом Сергей очень ответственно подходит к мероприятию, советуется со мной по меню, что пациенты предпочитают, может сделать специальные коктейли для диабетиков и погуще. Пациенты, их родные и персонал хосписа сегодня все получили удовольствие. На самом деле Сергей всегда берет все составляющие с запасом, чтобы порадовать и сотрудников в их нелегком труде. Жена пациента говорит «Дочка наша на море шлет нам фото с отдыха, а мы сейчас ей свои с коктейлем отправим, как будто и мы в отеле».